Я не кривила душой, когда говорила, что мне нужен отдых. Почему-то нынче чувствовала я себя не так бодро, как раньше. Вот ведь парадокс. Тело новое, молодое, а я ощущаю себя в нем древней старухой. Сил нет никаких, и спать все время хочется. А может, тело тут ни при чем? Может, дело в коме? Почти месяц провести в бездействии. Барахтаться между небом и землей в сером тумане. Это ж сколько сил нужно. Перед тем, как свалиться в постель, я решила принять ванну. Не опостылившей в больнице душ, а самую настоящую ванну. Горячую, с шапкой ароматной пены. В ванную комнату я заходила практически без душевного трепета. Раз зеркала нет, то и бояться мне нечего. И вообще... Наверное, этот призрак только в больнице может жить, ну, поблизости от своей оболочки. То, что оболочка в каком-то смысле у нас с призраком общая, я старалась не думать. Ведь ничего страшного не случится, если сегодня вечером я отдамся исключительно земным радостям, а о странностях и сложностях начну размышлять завтра. На вешалке в ванной висел ярко-синий, под цвет покрывала банный халат. Раньше его здесь не было, значит, рая постаралась. Она вообще очень предусмотрительна, моя экономка. Что бы я без нее делала? Вода была горячей-горячей, а пена пахла лавандой, как я и люблю. Я лежала с закрытыми глазами в благоухающей ванне и думала, что жизнь налаживается когда моего затылка коснулись ледяные пальцы. От прикосновения этого так сильно заломило в висках, что захотелось заорать в голос. Я бы и заорала, но сил не хватило. Их хватило лишь на то, чтобы открыть глаза. В ванной не было зеркала. Но оказалось, моему персональному кошмару не нужны дополнительные средства коммуникации. Злополучный призрак кутался в саван из горячего пара и приближался. Вода в ванне тут же остыла и, кажется, подернулась тонкой пленкой льда. А я не могла даже пошевелиться. Еще чуть-чуть и сама заледенею. Призрак остановился в полуметре. Переливчатое нечто, бестелесное, но все равно реальное. Такое реальное, что паутина ожога на моем запястье задергалась от боли, налившись огнем. Я зажмурилась, стыдно и бесславно, но по-другому никак, потому что страшно до чертиков. С закрытыми глазами тоже страшно, но есть хотя бы иллюзия защищенности. Щеки коснулось чужое холодное дыхание. Паутина на запястье взорвалась болью. Я закричала и открыла глаза. В комнате никого, и вода в ванной горячая, такая, как я люблю, и ледяная корка и Может, примерещилась? Может, я заснула и увидела кошмар? Если и заснула, то до сих пор сплю, потому что на запотевшем кафеле, замечая отчетливо и аккуратно выведенные слова: Помоги мне, помоги! Честное слово, я бы сделала это. Проще помочь, чем каждую секунду ожидать вот таких визитеров. Знать бы только, что именно от меня требуется. Из ванны я выбиралась как старуха, со стоном и кряхтением. У меня болело все, что только может болеть. Даже после выхода из комы я не чувствовала себя настолько плохо. Да что ж это такое? Серый туман накрыл внезапно. Раз — И нет больше Евы Евангелины, ничего нет. Я выкарабкивалась долго, блуждала во шмётках серого, натыкалась на кого-то невидимого, искала дверцу. Я помнила, что должна быть дверца, и она, наконец, нашлась. Маленькая, резная, с затейливой ручкой. Собрать остатки сил, вцепиться в ручку, толкнуть. Свет был яркий, электрический. Он лился сверху, заставляя глаза слезиться. Я села, потерла ушибленный затылок, осмотрелась. Вокруг все то же самое, за исключением одного. Надписи нет. Исчезла, растаяла. Вот и думаю, глюк это или что-то другое. Здравый смысл ратовал за научно объяснимую галлюцинацию, но интуиция вопила об опасности. Интуиции я доверяла больше. В моей комнате было тихо, лишь едва слышно потрескивали дрова в камине. Камин оказался действующим. Вот такое маленькое счастье. Я уселась прямо на ковер и протянула к огню озябшие ладони. Надо думать. Тут хочешь не хочешь, а придется искать выход. Он мне виделся в одном. Я должна помочь призраку только тогда он оставит меня в покое. Если я правильно рассуждаю, то выходит, что призраку или неприкаянной душе, уж не знаю, как это назвать, есть из-за чего злиться. Я получила все, а он ничего. У меня работоспособное тело и перспективы, а у нее тело ловушка и полный беспросвет. Сказать по правде, очутись я на ее месте, я бы тоже злилась, и одними лишь надписями не ограничилась. Хотя, с другой стороны, откуда мне знать, что надписи — это не единственное орудие в ее арсенале? И узнавать совсем не хочется. Значит, нужно поторопиться. На первых порах надо что-то решить с моим старым телом. С ума сойти, с какой легкостью я об этом рассуждаю. Как о смене гардероба. Главное, чтобы за ним, за телом. Хорошо присматривали. Это на тот волшебный случай, если я вдруг найду способ в него вернуться. Завтра же съезжу в больницу. Продлю договор еще на полгода, чтобы быть совсем уж спокойной. Может, еще каких спецов нанять? Кого-нибудь покруче Валентина Иосифовича? Или круче уже некуда? Надо будет узнать. В общем, вот такой у меня на завтра план действий. Конечно, неплохо было бы привести и новое тело в надлежащий вид, сводить в косметический салон, в солярий и к стилисту, но это чуть позже. Есть проблемы, куда более актуальные, чем не модный цвет волос. Спать я ложилась с чистой совестью и твердым намерением начать новую жизнь. Я совсем разберусь, обещаю. Бросила я в пустоту. Выключила ночник и до самой макушки натянула на голову одеяло.